Глава девятая. Я получил достаточно интересную информацию в оперативном штабе, где некоторые бойцы умели в связь в наших батальонах, а таких специально набирали, чтобы без сосудов войны не остаться. Всех, кого мы смогли захватить в плен, допросили, и они дали довольно интересные показания, которые задокументировали и отправили в службу безопасности совета. точнее Греку, ну а он там уже по своим каналам все довел до вышестоящего начальства. Часть боевиков сознались, что их снаряжали некие серые посредники. Серым цветом у нас ассоциировался только один клан, только его подразделение. Хоть и косвенное, но это была довольно интересная зацепка. Им же они... И сбагривали морской минерал, но вот по каким каналам именно, никто не знал, так как на планету могли приземляться только в определенных местах, а все воздушное пространство просматривалось. По крайней мере, так нас уверяли военные местные, которые сидели с нами. «То есть склады на базе есть», — задумчиво говорил я, смотря на сотрудничающих с нами военных. «Но они каким-то образом опустошаются». при том, что на планете, кроме как легально, никакие космические корабли и суда не летают и на планету, и с планеты, ну вы поняли. Именно так, кивнул временно назначенный оператор системы оповещения и взаимодействия. Я даже сейчас могу сказать, сколько кораблей вылетело за последние 10 суток, сколько прилетело. Ибо эта информация в базе данных есть. Остальное уже в хранилище данных, но получить доступ, если есть спец, не проблема. Значит, товарищи, специальный сковеркал я это слово, повернувшись к представленным к нам воякам. Среди вас крыса? причём очень высокопоставленная крыса, которая этих боевиков и курирует. Я её искать не буду, а вот ублюдков подручных уничтожу. Снова повернулся лицом к своим бойцам, некоторые из которых как раз вытаскивали информацию из боевиков. Определили, где находится база противника. Да, кивнул один из наших линчевателей. Всю информацию передали спеццам картографии, чтобы они по схожим признакам определили, где именно может располагаться база. Что интересно, все они не помнят точного места расположения базы. Даже подключились к их чипам, а там стоит мощнейший блок. У одного ваш заместитель, командир Ли, начал взламывать. У того в прямом смысле слова мощным разрядом уничтожило мозг. Остальные же говорили слишком расплывчато и не врали, когда говорили, что забыли, откуда они точно прилетели. Программа блокировала эти воспоминания. А эта технология уже больно современная для боевиков такого калибра, хмуро проговорил себе под нос Фрай, явно о чём-то размышляя. Причём это явно новая технология. Обычно воспоминания полностью стираются, а тут, по триггерам они то размываются, То снова собираются воедино. Лично я такого ещё ни разу не встречал. Очередной эксперимент, хмыкнул я, на штоке внул Фрай. Откуда у Грея столько технологий, которых даже среди человечества нет? Неужели они нашли какую-то базу данных, купили что-то у кого-то и пытаются это подстроить под людей? Я даже не хочу предполагать, пробормотал себе под нос Фрай. Грей проводили эксперименты с людьми во время гражданской войны. До неё тайна, и после неё уже чужими руками, выделил он слово движениями пальцев левой руки. Так что я даже не удивлюсь, что мы наткнёмся на много всего интересного. Даже может это будет двигателем прогресса в какой-то степени. Но человечество всегда получалось развиваться и не опираясь на войну и чужие опыты. А тут такое: «Сколько времени необходимо, чтобы найти примерные координаты базы противника?» Повернулся я к нашим картографам, которые что-то делали с голографом. «Точно боимся, предположить, командир?» Спокойно, продолжая работать, ответил один из картографов. «В данный момент, по первичной оценке системы, есть минимум пять тысяч мест на планете по первым десяти перечисленным в списке критериям. Это что гарантировано есть в базе?» «Дальше мы будем медленно отсеивать вариант за вариантом, чтобы осталось несколько». «Можно... одиннадцать», — задумчиво проговорил я, а потом улыбнулся. «Причины оглашать не буду. Отправлю сообщением лично вам и всем командирам подразделений. Остальным пока не обязательно знать, почему именно такой выбор». «Есть одиннадцать», — тут же бодро ответил второй боец, продолжая работать. Дальше началась рутинная работа. Раз в правительстве была крыса, а мы всё равно ждали, пока определят точные координаты. Под видом туристов начали путешествовать по всей планете, особенно по тем городам, где есть крупные склады вместе с космопортами. Мы потались выяснить, откуда именно предатели вывозят местные минералы. Вообще, определить это было проще простого. камни имеют своеобразную если так можно сказать ауру они немного меняют плотность металлов возле себя причём всегда в большую сторону но при этом не повышая хрупкость и пытаясь найти такие аномалии мы обследовали вообще все места где предположительно могли быть такие нелегальные грузоперевозки где были легальные мы специально запросили списком с документами у ответственного за это ведомства вот я вообще ни хрена не удивлён усмехнулся я, когда мы вернулись на нашу базу с расшифровкой полученных сведений. Вот прямо вообще ни капельки. Это а это интересно получается на самом деле. В каком смысле? удивилась даже Фелиция, а потом увидела моё одухотворённое лицо и нахмурилась. Мне что-то не нравится, что ты там себе надумал. Выкладывай давай. Да я и не собирался этого скрывать. хмыкнул с улыбкой я, после чего наклонился вперёд, оперевшись руками о колени. Правительство работало с местными боевиками, которые, не создавая особо много шума, спокойно тащили со складов минерал. Так, посмотрел я на всех, после чего они кивнули. Так. Потом по приказу Грэя, скорее всего, боевики начали проверять и иные устройства, нужные же серым посредникам полигоны. Вот и стала эта планета полигоном. Правительству этой планеты это не понравилось, и, скорее всего, это не входило в договорённости с грейями, улыбнулся я. А тут есть мы, которые за ура готовы разобраться с любым подозрительным отрядом. Правительство планеты думало, что мы сможем сразу найти место, но грейи перехитрили этих уродов, усилив базу, скрыв её. Моя улыбка становилась всё шире. И в итоге получилось так: что одни попытались слить вторых, но вторые при этом мастерски подставили первых. То есть до того момента, пока все выполняли тихо и спокойно свои обязанности, подхватила мою идею Фелиция. Президент негласно вывозил с планеты тонны минералов, если верить данным со складов, а потом боевики активизировались, и тут пошла между предателями напряжённость, которая вылилась в вызов нас. Иначе говоря, что правительство планеты, чёртовы продажные твари, что боевики, наши враги. Именно, щёлкнул я пальцами и откинулся на спинку диванчика. И я не удивлюсь, если почти в каждом мире есть такой человек, которого купили либо которого заменили греи. Это по крайней мере выглядит достаточно правдоподобно. Я на всякий случай сообщу эту информацию Грегу, пускай они проверят более подробно. И Фрай посмотрела на своего друга. Пока время есть, взломай местный сервер, на котором хранились ещё данные о полётах. Приложи список тамосудов, которые залетели в те порты за последние 3 месяца. Пускай служба безопасности тоже поработает в этом направлении. А то что одни мы гоняемся за тенями. Все эти мероприятия с проверкой складов и космопортов заняли у нас практически целую неделю. И отдохнули достаточно хорошо, увидев много нового. И работу вместе с этим делали. Всегда бы было так. А то до сих пор временами, когда смотрю на Фелицию, вспоминаю вторую планету, на которой с ней встретился. Тот мир явно курортным не назвать. Но в итоге мои спецы смогли определить даже девять человек, которые подходили под все, даже временами противоречащие, параметры. Правда, это было сделано ночью, после очередного турне по планете, так что мы позволили себе отдохнуть. Вот только командирам уже была разослана информация о том, чтобы бойцы тихо собирались, вооружались и... техникам, чтобы они создали ложные картинки на камерах, а командирам кораблей и шаттлов, чтобы они приготовились к уже запланированным мероприятиям. И я не удивлюсь, если у противника после нашей выходки среди персонала появились свои люди. Причём как со стороны правительства, так и со стороны аффилированных с Грэями боевиков. Лучше всё сделать с такой скоростью, чтобы боевики просто не успеют отреагировать. Время жечь. Улыбнулся я, когда на моих часах наступило ровно 4:00 утра. После чего я переключился на общий канал со своими бойцами. Боевая тревога. Занять шаттлы. Срочно покидаем данный комплекс. И уже через 5 минут первые отряды погрузились на зависшие в воздухе кораблики, после чего улетели в космос. И что мне нравилось, посадка ни разу не занимала более 30 секунд. Один шаттл сменял другой, и так в течение буквально 10 минут были эвакуированы все мои бойцы с планеты. Но самое интересное было не это. Все 9 точек оказались под мощнейшим огневым поражением. Некоторые казались пустынными островами, на которых ничего, кроме ландшафта, не было. На некоторых были заброшенные туристические города, на которые не хватило финансирования. Логично было бы боевикам укрыться там, но в итоге остался только один вариант единственный остров со спящим, чтоб его, вулканом. Отличная защита от случайных попаданий, так как это был не просто вулкан, это был, мать его, супервулкан. И только наличие энергетического щита спасло нас от катастрофы, которая могла возникнуть с минуты на минуту. Но я подозревала, что противник попытается укрыться именно в таком месте, где по нему будет опасно отрабатывать даже высокоточным оружием. Так что пришлось работать в прямом смысле точечно, просаживать щит базы в течение минут 30, чтобы была возможность туда ворваться пехотой, а потом ещё и стрелцотронов с воздуха отрабатывать, чтобы уничтожить все выявленные огневые позиции. Уже через 40 минут после начала операции все мои бойцы высадились на вражеский берег и под прикрытием из космоса начали продвигаться вперёд. Фрай и все обученные им операторы выпустили огромное количество дронов, которые отслеживали передвижение противника в различных спектрах. На этот раз я не совался вперёд, слишком опасно. На этот раз я лично руководил всеми нашими силами, которые прогрызались через достаточно крепкую и плотную оборону противника. Без потерь, увы, не обходилось, но достаточно хорошее бронирование спасло жизнь всем нашим бойцам. Да, были тяжёлые 300-ты, у которых отрывало конечности, но в основном были лёгкие, тройки, с которыми отходили к медицинским мобильным подразделениям, чтобы восстановить свою боевую готовность. Но самое интересное было наблюдать, как из космоса на огромной скорости летят боеприпасы с наших кораблей. Никаких ракет, только боеприпасы с разрывными снарядами. Они были не способны пробить толстый бетон, а взрывчатого вещества в них было столько, что даже активный вулкан не будет на это реагировать. Но вот пехоту превращали в настоящий фарш. Они работали по типу кассет. Сама база противников условно делилась на три сектора. Первый — внешнее кольцо обороны. Жилых и складских помещений тут не было, только переделанные под стационарные комплексы тяжёлая техника, которая уничтожалась в первую очередь. Закрытые огневые точки и великое множество укрытий, то есть боевики знали, что на них рано или поздно нападут, из-за чего зарылись в землю. Второй сектор только жилые и складские помещения. Тут было довольно много минерала, который крали эти уроды, но он нас на самом деле не интересовал. Наша задача избавиться от этой угрозы, чтобы они в будущем ничего не смогли сделать. Третий сектор командный пункт, только командный пункт. На прорыве к этой точке были сосредоточены практически все силы, причём удар был с фронта, буквально в лоб. Остальные же силы обеспечивали прикрытие ударной группировки, позволяя раненным вовремя отходить, да и не угодить людям в окружение. Хотя и окружить тут бы толком никто не смог. Технологии у противника были действительно достаточно хорошо развиты, но был очень важный нюанс. Если дать обезьяне гранату, то обезьяна всё равно останется только обезьяной, но только с гранатой в лапе. Она не поймёт, как эту гранату применить. Она не осознаёт, насколько она опасна. Так и боевики. У них было много вооружения, которым они пользовались через одно место. Хотя тут были ребятушечки, которые представляли опасность, скорее всего, являлись профессиональными военными. Когда моим бойцам удалось прорваться в штаб этих уродов, они моментально уничтожили всех, кто там был. при этом работали точечно, часто снимали снайперы через тонкие металлические стены, и это позволило почти всей аппаратуре остаться целой. Но ну а дальше шла плановая работа по зачистке местности и закреплению тут моих сил. Вся операция от момента взлёта до последнего убитого, увы, очень многих взять в плен не удалось. Заняла 3 1/2 часа. Убитыми потерь не было, тяжело раненными, которых можно только списать, тоже не было потери. Успели всех вовремя спасти. И только сейчас ко мне пришло осознание, насколько сильными мы стали. Тот был настоящий лагерь противника с численностью более 1000 рыл. Да, часть просто обслуживающий персонал, но всё равно это был огромный прогресс. Я даже был поражён этим фактом. Фрай Слегка повернулся я в сторону нашего самого продвинутого технаря. «Выкачивай всю информацию отсюда. Хоть она и будет, скорее всего, дублировать все, что мы ранее находили, может, все же пригодится». «Угу», — кивнул он и направился в сторону укреплений противника. «Мир», — повернулся я к своей сестре. «Устрой допросы с пристрастием всем пленным, особенно тем, которые показывали наибольший профессионализм по данным от бойцов». Может, они тоже интересное расскажут, и мы сможем вывести на чистую воду правительство этой планеты. Всё оставшееся время я курировал отправку своих бойцов обратно на фрегат или же назначал на распределение трофеев. Тут было несколько очень интересных экземпляров вооружения, которые могли помочь нам в будущем, но пока мы не особо понимали, как эти самые экземпляры работают. В любом случае улов был достаточно богатым. Командир, внезапно подключился ко мне Виктор, при этом его голос был сильно искажён, видимо, из-за того, что воздействовал экстренный канал связи, который подрезает передачу только дежурных сообщений. Вы сейчас на планете Рай-2? Да, спокойно и сдержанно ответил я. А что такое? Что-то нашёл? Что-то, что поможет найти нам логово грев? И нет и да, в своей обычной манере ответил он. Я нашёл отсылки на то, что это была одна из важнейших баз грев. Правда, использовали её непонятно через кого именно. Информация противоречивая, но в любом случае на этой базе должно быть что-то очень интересное, что-то, что нам поможет в любом случае. Так что если компьютеры целые, выкачивайте вообще всё и отправляйте мне, и как можно скорее. Ладно, ладно, маньяк, усмехнулся я. Будет тебе информация. Я ещё раз задумался. Не просто так нас сюда прислали. Не просто так база боевиков находилась около супервулкана. Грей явно рассчитывали на то, что мы своим нападением спровоцируем извержение тем самым уничтожим базу. Но этого не произошло. При этом боевики явно стирали всё, до чего только дотягивались. Странно, что аппаратуру сами не уничтожали. В любом случае улов был крупный. Мало того, что провели весьма результативную операцию, Так и отдохнули просто великолепно. Пока всё разыскивали и уточняли, с пользой для тела и души, как говорится, провели время. Но дела ещё тут не закончены. Нужно дождаться того момента, когда Фрай скачает всё, что можно, и отправит, по-моему, уже отданному приказу все файлы Виктору. Разгадка становится ближе. Я это чую.